«Я тебя никогда не забуду». «Мария, я бы хотел, чтобы вы посмотрели вот этот документ». Агент Хельсон протянул мне несколько листов бумаги. «Я полагаю, что вы имеете право знать». «Господи, что они еще придумали?» п о д у м а л я про себя, но вслух лишь сказала. «Хорошо, Кевин». В моих руках была распечатка электронного письма моего дорогого сердечного друга, Пола Эриксона. в котором он, с веселыми картинками и фотографиями с моего съезда организации «Право на оружие» в Москве осенью 2015 года, отчитывался о выполненной задаче, успешно проведенной разведывательной операции о положении дел моей оружейной группы, а также ее возможности в построении новой России с новой властью во главе. Адресатом сообщения было руководство Национальной стрелковой ассоциации Америки и Союз консерваторов, одна из организаций в составе Республиканской партии США. В документе также излагались методы воздействия на русских, которые, по мнению автора, сродни ту земным племенам, а потому для установления контакта им нужно дарить недорогие подарки из-за океана, как в своё время индейские племена получали от приехавших на американский континент жителей Старого Света яркие бусы. В моей голове всплыли яркие моменты начала наших взаимоотношений с Полом, когда он, как мне казалось, в качестве знака элементарной вежливости и внимания посылал мне подарки на день рождения. красочные веселые открытки, маленькие милые безделушки, мягкие игрушки. Он никогда не забывал добавить в коробку еще что-нибудь для моих единомышленников. Наклейки с логотипом американских оружейников, брелоки и прочую дребедень, к о т о р а й хоть и захламляла офис организации, но выкинуть это добро, как я считала, было бы просто неуважением проявлению внимания со стороны единомышленников по ту сторону Атлантики. «Мария, с вами все в порядке?» Аккуратно поинтересовался Кевин, Видя, как мое б е с т о г бледное, изнеможденное месяцами тюремного заключения лицо теряет остатки цвета. Мне ее действительно очень жаль. Но мы полагаем, что вы должны знать правду. «Видите ли», — добавил он, — «не примите за грубость, но это поразительно, как вы, умная женщина с таким добрым сердцем, за такое длительное время ваших взаимоотношений ничего не почувствовали. Как вам известно, первый о п у с к еще до вас. Мы провели у пола». И когда мы прочли все изъятые у него документы, не только о политике, но и о его десятках лет финансовых мошеннических схем, в которых он совершенно хладнокровно годами забирал последние деньги даже у самых близких ему людей, кстати, судя по всему, вы тоже в их числе, мы совсем иначе представляли вас. Ведь, как говорят у нас в Америке, «Girlfriend always knows» — подруга всегда в курсе, аналог русской фразы «два сапога пара». Но теперь, мне кажется, что вы — совершенно другой случай. Кстати, вы имеете право подать на него в суд за те деньги, которые он украл у вашей семьи, пока вы находились в тюрьме». Когда Кевин закончил, в комнате повисла гробовая тишина. Я еще несколько минут молчала, а потом тихо ответила. «Я не хочу ни на кого подавать в суд. Я его прощаю. Бог ему судья. Я только хочу вернуться домой, в Россию». «Я понимаю, как это тяжело», — сказал Кевин. «Но я должен показать вам еще несколько документов, Мария». И он протянул мне толстую пачку бумаг с электронными сообщениями Пола, где он в красках описывал наличие у него некой связи с Россией, высокопоставленных контактов, которые, по его словам, могли бы быть выгодны новой администрации Трампа. Так он, освоив мастерство продажи воздуха, продавал меня и м о е несуществующей, он об этом прекрасно знал. контакты с российской властью своим несчастным инвесторам, которые теряли деньги, развесив, как говорится, уши. Я никогда не видела этих сообщений. Правда, об одном из них узнала еще до ареста, из американских газет, но тогда Полота о б ъ я с н и л враждебностью прессы и неизменным передергиванием. Не хотелось верить ему, а потому и заглушила в себя остатки разума, и тема была закрыта. Кроме сказок о политических связях, которые у меня якобы были, в части с о о б щ е н и я он просил наших американских друзей с к о т о р ы м я на почве общих философских взглядов, ничего не подозревая, вела долгие беседы в истории и важности мира между двумя державами, помочь мне, бедному гонимому диссиденту, деньгами. Впрочем, как несложно догадаться, об этом я тоже не знала и этих денег никогда не видела. Мария, я думаю, мы обнаружили только часть совершенных им действий. Лишь некоторые из этих людей обратились к нам за помощью, но, полагаю, масштаб был намного большим. Продолжил Кевин, когда я закончила читать. «Я понимаю вашу боль, но, повторюсь, мы посчитали, что вы имеете право знать правду». «Спасибо, Кевин», — тихо сказала я. «Как говорят у нас в России, лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Такие уж мы, русские». «Полагаю, что на сегодня достаточно», — Кевин встал. За ним поднялась я, послушно пошла в угол для надевания наручников и г а н д а л о в Уже через несколько минут я была в своей камере. Железная тяжёлая дверь одиночки снова закрылась, но я, пожалуй, в тот день была этому рада. Видеть людей у меня больше не было ни малейшего желания. Именно в тот день из открытого жизнерадостного экстраверта-идеалиста я превратилась в закрытого молчаливого социопата. Как говорит один мой мудрый товарищ, «Всё к лучшему, если мы растём». На следующий день я попросила Боба запретить наше общение с Полом под предлогом того, что это может повредить ходу моего дела. Он мою просьбу выполнил, комментарии здесь были излишни. Пол продолжил добиваться разговора со мной, писал мне десятки писем в неделю, звонил моим родителям и сестре. Мои родственники с ним разговаривали, я не могла сказать им правды, и они так и не знали, кем был этот человек до того самого момента, пока я не прилетела домой в Россию. В ноябре 2019 года Пол Эриксон признал себя виновным в мошенничестве и отмывании финансовых средств. Прокуратура заявила, что за 20 лет обманным путем он получил от инвесторов более 3 миллионов долларов. За это судья определила ему наказание в виде с е м и л е от лишения свободы. «Вы вор, и вы предали своих друзей и семью. Почти всех, кого вы знаете», сказала в обосновании своего приговора судья. Он отбывает срок за мошенничество в колонии-поселении. Никаких обвинений, связанных с моим делом, ему не предъявляли.